Глава пятая Выслушав вечерний рапорт дежурного по гарнизону и отдав традиционное распоряжение будить меня только в случае высадки вражеского десанта, что было чистым понтом, содранным у Черчилля, я наскоро прибрался на рабочем столе в кабинете и пошел домой. Поднявшись на самую вершину холма, к своему коттеджу, я по привычке окинул взглядом окрестные красоты, Расслабленно обозрев панораму, я уже было поставил ногу на первую ступеньку крыльца. Но тут мне попались на глаза какие-то странные суденышки на реке. Вот чёрт! Накаркал про вражеский десант, прошептал я себе под нос. Кораблики напоминали помесь древнерусской ладьи с вороньим гнездом. Ладьи они напоминали высокими вертикальными балками на приподнятых носу и корме а вороне гнезда с вязками камыша вдоль бортов. Не надо быть великим знатоком, чтобы опознать в этих лоханках знаменитые казацкие чайки. К нам на огонек пожаловали запорожцы. Над Грозным взвыла сирена. Наблюдательные посты тоже засекли гостей. Убедившись, что гарнизон поднимается в ружье, я рванул в дом за рацией оружием. Между тем, Чайки прекратили свой целеустремленный бег на юг к морю и, избившись в кучу, встали на якорь. Видимо, их немало удивил выросший на пустом месте город. Целый час грозная эскадра простояла неподвижно. Я уверен, что казаки устроили совещание с единственным вопросом на повестке дня. Что с нами делать? Сразу на ленточке порезать или на обратном пути? Вероятно, казачки были абсолютно уверены, что дистанция в полкилометра надежно страхует их от огня любого вида оружия. Наивные. Им и в голову не приходило, что, встав такой кучей на расстоянии 500 метров от береговых укреплений, они представляют собой отличную мишень для стоящих в дзотах флаг-36 и станковых пулеметов. Но я пока воздерживался от приказа открыть огонь, дожидаясь развития событий. Хотя в данный исторический период запорожские казаки и были натуральными бандитами-отморозками, бьющими чужих острием о своих обухом. Но в перспективе они вполне могли стать союзниками. А уж по части военно-морского опыта им сейчас не было равных. Вот что писал доминиканский монах Эмилио Дортели де Осколи из Кафы в 1634 году. Если Черное море всегда было сердитым с древних времен, то теперь оно несомненно чернее и страшнее по причине многочисленных чаек, все лето опустошающих море и сушу. Эти чайки вмещают 50 человек, идут на веслах и под парусом. Дабы они могли выдерживать жестокие бури, их обвязывают вокруг бортов соломой. И по-настоящее время, До 30, 40 и 50 челнов спускаются ежегодно в море и в битвах причиняют столь жестокий вред, что берега Черного моря стали совсем необитаемы, за исключением некоторых мест, защищенных крепостями. На море ни один корабль, как бы он ни был велик и хорошо вооружен, не находится в безопасности, если, к несчастью, встретится с чайками, особенно в тихую погоду. Казаки так отважны, что не только при равных силах, но и двадцатью чайками не боятся тридцати галер падишаха, как это видно ежегодно на деле. Так что нам было грешно разбрасываться такими ценными кадрами. Сноска. В описываемый период Запорожцы весьма активно действовали на Черном море. В 1606 году казаки напали на Варну. В 1608 – нападение на Перекоп. В 1609 – нападение на устье Дуная. В 1614 году запорожские казаки захватили турецкие города Синоп и Трапезунд. 1615 год – сожгли гавань Артиоки, Стамбул. 1615 год совместный – совместный поход запорожских и донских казаков на Азов. 1616 год – поход на Синоп. 1616 год – под предводительством гетмана Петра Сагайдачного захватили Кафу. 1633 год – нападение на Азов, Измаил, Килию. 1637 год – поход на Азов. Особенно, если направить их неуемную энергию в нужное русло. Но вот что этим кадрам может сейчас взбрести в голову? Ага. Все-таки запорожцы решили не атаковать сходу крепость с неизвестным противником, а попытаться для начала выяснить отношения. Ну или провести рекогносцировку на месте. От эскадры отделилась одинокая чайка и на веслах, но довольно бойко, пошла к берегу. Но не к причалу, а к полоске пляжа рядом. Подойдя на полсотни метров, грибцы подняли весла, и чайка замедлила ход. «Эй!» на берегу. Кто вы такие?» – донесся с корабли казачный голос. «Воинские люди московского царя!» – сложив ладони рупором, ответил я. «Православные!» – на всякий случай уточнились чайки. Я медленно вылез на бруствер и отчетливо перекрестился. Три раза. Достал из заворотника крест и поцеловал его. А затем нараспев стал читать «Отче наш» Чайка, даже идя по инерции, приблизилась уже на 20 метров, и с нее были отлично видны все мои манипуляции. Видимо, доказательства я представил весомые. Гребцы взмахнули веслами, и кораблик буквально выбросился на берег. С борта немедленно спрыгнуло два десятка человек. Да, ну и видок. Да у нас последний бомж с трех вокзалов и то лучше одет, чем эти знаменитые воители. Что за немыслимые лохмотья! Сноска. Казаки ходили в поход только в самой плохой одежде, хотя у многих дома имелось немало очень дорогой из шелков парчи и бархата одежды. А уж рожи! Прямо хоть сейчас на доску их разыскивает милиция. Несмотря на теплую погоду, все прибывшие были в бараньих шапках. А еще каждый из запорожцев имел роскошные длинные усища, или свисающие на грудь, или обмотанные вокруг собственных ушей. Особенно прикольно это смотрелось на фоне недельной щетины. «Кунсткамера», — шепнул стоящий рядом Мишка. «Какой-то феерический цирк уродов». Каких-либо враждебных действий казаки не предпринимали. Просто посматривали по сторонам. Особое внимание уделялось непривычного рода оружию, доспехам, вышедших на берег солдат. Наши бойцы были одеты в кованные полукирасы и держали в руках маузер 98К с примкнутыми штыками. Запорожцы были поголовно вооружены саблями, а кроме этого имели пистоли с колесовыми замками. У некоторых за поясом торчали чуть ли не целые батареи, 4-5 штук, а у оставшихся в лодке видны были длинные фитильные ружья. «Я – начальный воевода над всеми воинскими людьми московского царя в этих землях», – громко объявил я. «А кто старшим из вас?» Вперед гордо выступил мужик в обрывках когда-то красного кафтана. «Рубахи на вояке не было». Зато шаровары легко могли поспорить по объему с небольшими воздушными шарами. Правда, с такими дырищами шар бы не взлетел. — Я старшой! — подбоченец заявил этот красавчик. — Кошевой атаман Петр Коношевич по прозвищу Сагайдак. — Ёкарный бабай! — послышался сзади шепот Суворова. — Так это сам Сагайдачный, будущий гетман. «Эй! А ведь я тебя знаю!» – внезапно сказал стоящий прямо напротив меня одноглазый воин. «Ты у московского царя пехотой командовал. Я помню, как ты с двумя своими братами позапрошлой зимой в Путивль пришел». «Точно!» – теперь я узнал этого мужика. «Ты при царевиче Дмитрии сотником состоял. Только тогда ты с двумя глазами был» дык глаза я, только в прошлом годе лишился, — сказал казак и весело расхохотался. Его товарищи немедленно поддержали одноглазого громким смехом, словно услышали забавную шутку. Я так и не понял, что смешного могло быть в факте увечья, но из вежливости улыбнулся. Действительно, в период борьбы за власть несколько тысяч казаков воевало на стороне Дмитрия. Правда, все-таки были самой ненадежной частью войска. Но после захвата Москвы и коронации Дмитрий расстался с ними полюбовно, заплатил неплохие деньги и вручил дорогие подарки. Ледок взаимного недоверия был сломан. Мы пригласили казацкую старшину откушать с дороги, чем Бог послал. Я считал, что дружеский ужин неминуемо перерастет в разгульную ночную пирушку с обильными возлияниями но казаки меня удивили. Пили весьма умеренно. Оказалось, что выборные атаманы не злоупотребляют алкоголем. А уж в походе и подавно. Во время завязавшегося разговора мы выяснили немало интересных вещей. Планы по очищению Причерноморья от татар и нагаев казаки встретили радостно. Сагайдачный заверил, что запорожцы и донцы смогут выставить больше 20 тысяч бойцов на чайках и стругах, конными и таборами, то есть на возах. Атаман заверил, что казацкий табор может отразить нападение в 10 раз большего числа татар. Но вот угнаться на возах законниками невозможно. Ходить на Крым нам рекомендовали зимой или ранней весной. Зато разорять прибрежные города удобнее именно летом пока не ударили осенне-зимние шторма. Заодно можно, если хватает сил, совершать набеги на горные луга, где летом прятались от зноя лучшие крымские стада. Затем нам дали политический расклад про Причерноморье. Донцы очень хотели избавиться от турок в Азове. А запорожцы – разорить Очаков и Козыр-Кермен. А еще на Татарву были зелозлы черкесы, и, если их позвать с умом, могли выставить несколько тысяч воинов. На море к запорожцам для совместных набегов присоединяются шапсуги. Текущее восстание крестьян и сипахов, дворян в Анатолии, идет под антииноземными лозунгами. Все места на вершине властной пирамиды занимают бывшие янычары, по происхождению иноземцы, поглядывающие на коренных турок свысока. Даже само слово «турок» там стало ругательством, аналогом нашего слова «быдло». Выяснилось, что в самом Крыму и Турции существуют некие сообщества невольников, которые мы на современный лад назвали бы шпионскими сетями. Рабы добывают информацию где только можно и передают ее собратьям на свободе через купцов, пастухов, людей, приезжающих выкупать родственников. Поэтому казаки имели очень точную информацию по всему черноморскому ТВД о местонахождении армейских лагерей, численности гарнизонов, персоналиям командиров, наличии материальных ценностей, составе и качестве флота и артиллерии. Казацкие набеги отнюдь не были ударами вслепую. Основной целью походов на мусульман казаки назвали свое горячее желание освободить томящихся в жутком плену христиан и примерно отомстить поганым за погибших товарищей. Подобное идеологическое основание нам было понятно. В самом деле, не кричать ведь на каждом углу, что грабить идешь. Мы от щедро отручили казакам полтысячи кремниевых мушкетов. Этого добра у нас после перевооружения на винтовке осталось немерено. Подарок был принят с радостью. Казаки уже были знакомы с этими ружьями. Пара сотен таких попала в сечь после возвращения экспедиционного корпуса из Москвы. Чтобы отдариться, старшина, посовещавшись, дала нам пару контактов для выхода на одну из невольничьих, шпионских, сетей Крыма. Это было весьма кстати. Для связи с нужными людьми мы через пару дней вертолетами забросили на полуостров несколько разведгрупп с рациями. Погостив у нас меньше суток, казаки последовали дальше по своим делам. Насколько мы помнили из истории, в этом году не повезет городу Варня.